— воскликнула молодой. Этот по-русски изъяснялся без акцента, но как-то уж очень гладко, будто белогвардейцы из кино про гражданскую войну. Я бы сам не поверил, решил, что провокация, если бы лорд заранее не предупредил, что такое может случиться. Тут он осёкся, взглянув на Егора. — Лейтенант Дорин, мой сотрудник, — представил шеф. — Это майор Лежава, это товарищ Япончин. — Просто товарищ, ни звания, ни должности — Красивый парень, весь слащенный и костюмчик сразу видно, не мозг швея. Егору кивнул, больше на него внимания не обращал, очень же был взволнован. — Началось, — сказал Япончин, — только что поступило сообщение от лорда. Гес приземлился в Шотландии. — Брехня! — недоверчиво поморщился Октябрьский. — Приземлился в поместье герцога Гамильтона. Это один из заправил Кливлендской клики. С Гессом он познакомился на Берлинской Олимпиаде. Представляете, просто спустился на парашюте, и все. Второй человек в рейхе. В Атвеев уже наркома. Нас тоже вызвали. И вам наверняка сейчас позвонят. А ты, Октябрьский, говорил, чушь, — заметил кавказец, как показалось Егору уязвительно. Но шеф на майора даже не посмотрел. Он напряженно размышлял. Брови сдвинулись, лоб пересекла глубокая морщина. «Какой ход!» — пробормотал он. Казалось, что с восхищением. «Какой ход!» — и рассеянно, и пончину. «Что, не отпускают обратно?» «Задерживают?» Тот с улыбкой ответил. «Да я особенно и не рвусь. Я ведь фактически на родине впервые. Все вновь, все интересно». Шеф его не слушал. «Значит, фюрер пошел в банк Войска собраны в кулак. Может, ударить на восток». «И на юг, в зависимости от исхода миссии Гесса, на месте Черчилля, я бы...» Он покачал головой. Из кабинета нанесся телефонный звонок, необычный, короткими, требовательными сигналами. Его было хорошо слышно даже из забитой кожи двери. «Ну вот, и до тебя добрались!» Майор махнул шеф рукой. «Ладно, увидимся у самого!» Октябрьский вошел к себе, Егор за ним. Слушаюсь, товарищ Наком, сейчас буду. Вот и весь разговор. Застегнув в ворот и прихватив со стола какую-то папку, старший майор с кроговоркой сказал. Хотел в торжественной обстановке. Да видишь, не до того. Короче, Дорин, поздравляю с неочередным званием за операцию под лов. Сегодня прошло в приказе. Ну, это тебе подарок, товарищ лейтенант госбезопасности. Он сунул остолбеневшему Егору две петлицы с малиновым кантом в каждой посверкающей шпале. хлопнул по плечу, вытолкал в коридор и побежал догонять, лежаву с япончиной. По правде сказать, Егор почти ничего не понял. Только что произошло некое важное, совершенно непредвиденное событие. Рудольф Гесс, заместитель фюрера, Зачем ты прилетел в Англию, с которой Германия уж второй год воюет? Чудно. Но отчего коллеги так переполошились? Торин сразу не врубился. Что значит фюрер пошел во банк Какая миссия? И что бы сделал старший майор? Окажись он на месте Черчилля. Про лорда тоже не ясно. Но уж тут не младше лейтенантского и даже не лейтенантского ума -дела. Главное, что есть в Британии какой-то полезный для нашего дела лорд, вовремя поставляющий ценные сведения. От разговора в коридоре у Дорина общее впечатление, возможно, под влиянием новеньких шпал, сложилось скорее оптимистическое. Не только на немецком направлении работает наша разведка, товарищи из других отделов тоже не дремлют. Это уж когда о фантастическом перелете Рудольфа Гесса напечатали во всех газетах, Егор призадумался всерьез. То он сообщений был странный. То ли Гесс переметнулся к англичанам, то ли сошел с ума. Вообще-то, Тасс эту историю особо не комментировал. И о переговорах между Гессом и Черчиллем тоже ничего не сообщал. Потом Октябрьский разъяснил, в чем тут штука. Оказывается, Германия предприняла дерзкую попытку замириться с Англией, сыграв на противоречиях между британскими политиками. Заместитель фюрера вылетел к своему британскому знакомому будто бы по собственной инициативе.